употребить в дело в таком настроении весьма довольный судьбой и самим собой тартаньян подошел к собору Богоматери. он поднялся на паперть вошел в храм и спросил у ключаиря подметавшего часовню не знает ли он господина базена господина базена причетника спросил ключарь его самого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 никогда не превышал полутора дюймов в вышину. В ту минуту, как Д'Артаньян кончил свой осмотр, кончилось и обедение. Священник произнес аминь и удалился, благословив молящихся, которые, к удивлению Д'Артаньяна, все преклонили колено. Он перестал удивляться, узнав священнослужителя самого Куадьютора, знаменитого Жана Франсуа де Гунди,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 С возведенными к небу очами проходил Базен, скромно замыкавший шествие. Д'Артаньян схватил его за полу. Базен опустил глаза и отскочил назад, словно увидал змею. «Господин — Господин Д'Артаньян! — воскликнул он. — Ваде ретро сатанас. Отойди от меня, сатана. Перевод с латинского примечания редакции. — Отлично, милый Базен.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 — Уж очень хорошо на свежем воздухе, — продолжал Рушфор, вздыхая полной грудью. — Я поеду в деревню, буду путешествовать по провинции. — Вот как? — Я еду тоже, — сказал Д'Артаньян. — А не будет ни скромностью спросить, куда? — На розыске моих друзей. — Каких друзей? — Тех самых, о которых вы меня вчера спрашивали. — Атоса, Фортоса и Арамиса.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 Сен-Элуа и улица лощильщиков и спросил Глинтвейну. На приготовление этого напитка требовалось добрых полчаса, и Д'Артаньян мог тем временем следить за Базеном, не возбуждая ни в ком подозрения. Вдруг он заметил шустрого мульчуга на лет двенадцать и пятнадцать, очень веселого с виду, в котором он признал мальчишку, виденного им минут двадцать назад в облачении церковного служки. Он заговорил с ним...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 И он показал ему соблазнительную монету, не давая ее, однако, в руки. «Я спрошу у него». «Эдак ты как раз ничего не узнаешь», — сказал Датаньян. «Подожди, пока он уедет, а потом уж, черт возьми, спрашивай, выпытывай, разузнавай, это твое дело, пол полпистоля тут». И он положил монету обратно в карман.